узнать, на месте ли Валя. Фандорин покосился на дверь. Если кузнецов сейчас пойдет в буйство, в одиночку с ним, возможно, не справится. Известно, что у сумасшедших во время припадка силы удистеряется. Так я, с вашего позволения, изложу вам свой рассказец, вполне миролюбиво спросил аноним. Уверяю вас, в нем нет ничего абстрактного или фантастического. Хорошо, хорошо, поспешно согласился Ника. Итак. Жил-был на свете один человек. Прожил с женой 28, ну, пускай для ровного счета 30 лет. Детей у них не было, это важно, потому что когда есть дети, любовь имеет обыкновение рассеиваться, а тут, знаете, все чувства в одну точку. Короче говоря, очень этот человек любил, ну, то есть, собственно, и сейчас еще любит свою жену. Можно сказать, она у него единственный свет в окошке. Николас слушал, сдвинув брови, Уже заранее знал, что рассказ будет неприятным. Вроде того, про заложников. Так и вышло. И вдруг у жены обнаруживается болезнь. Тяжелая, а может и неизлечимая. Припечатал Кузнецов и сделал паузу, чтобы слушатель как следует осознал. Вник. И Фандорин сразу же вник. Выражение лица у него сделалось страдальческим. Была у Николас такая особенность. Можно даже сказать, профессиональная черта. Когда кто-нибудь рассказывал про свои проблемы, глава страны Советов не просто ставил себя на место рассказчика, а на время как бы даже превращался в этого человека. И сейчас перед глазами, конечно же, сразу возникла картина. Возвращается Алтын от врача. Смотрит в сторону, неестественно спокойным голосом говорит, ты только не волнуйся, это еще не наверняка. Он говорит, просто нужно подстраховаться. Бррр. Он передернулся. А мучитель разворачивал свой ребус дальше. Муж, само собой, запаниковал. Бросился туда-сюда, караул кричит, люди добрые, спасите, помогите. И люди добрые тут же сыскались, спасальщики, помогальщики. Они на крики караул сразу слетаются и нюхают, пахнет деньгами или нет. Если унюхают, сулят чудеса и даже стопроцентно гарантируют. Это раньше, во времена проклятого тоталитаризма, чудес не бывало. Если можно вылечить, лечит. Если нельзя, говорят, медицина, мол, бессильна. А нынче ведь невозможного не стало, верно? Результат гарантирован, подмигнул Кузнецов, очевидно, цитируя рекламу страны советов. Были бы деньги, только вскоре у мужа деньги кончились, и чудеса не замедлили иссякнуть. Вот вам и ребус. Время упущено. Жена умирает, поделать ничего нельзя. Хотя нет, платоядно улыбнулся садист. Я вам еще краш-картинку нарисую. Когда поделать ничего нельзя, это что ж, на нет и суда нет. А тут, представьте себе, спасение есть. Правда, далеко, в Швейцарии. Есть там некая волшебная клиника, в которой одной только и делают спасительную операцию. Но вот ведь заковыка. Стоит курс лечения денег, которых этому человеку ни в жизни не раздобыть. Тут не важно, какая именно сумма, важно, что она совершенно за пределами реального. Назовем ее условно. Миллион. Ну-ка, специалист по безвыходным положениям, что вы тому человеку присоветуете? Улыбка исчезла бесследно. в голосе грохотнул раскат грома. Глаза метнули в мастера добрых советов молнию. Ника! Пока длилась печальная повесть, весь и страдался. Болезненно морщился, вздыхал, рисовал на листке ножи и стрелы. Дело у господина Кузнецова и в самом деле входило сложным, муторным и, увы, опять безо всяких видов, на заработок. Дослушав, Фандорин открыл записную книжку. Миллион это слишком много. Таких расценок за курс лечения не бывает, хмуро сказал он. Мне все-таки необходимо знать точную сумму. Это первое. Второе. Мне понадобится полный комплект медицинской документации, справки, анализы, выписка из истории болезни, заключение специалистов. Главное, не отчаивайтесь. Свет не без добрых людей. Есть международные фонды, есть благотворительные организации. Я не знаю подробно, потому что сам в такой ситуации не был. Мысленно прибавил. Тьфу-тьфу-тьфу. Скрестил пальцы и еще бесшумно постучал по ножке стола. Но обещаю вам, уже завтра соберу всю нужную информацию. Приходите ко мне в четыре. Нет, лучше в пять, чтоб наверняка.